«Тонкая резь! вынимая шара из лузы, бег!» — крикнул Ализар. «Ты сначала делай шара, а потом я выну!» — сердито отозвался бег Агамалов. Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их. «У меня к вам просьба, голубчик, Юля Алексеевич!» — сказал он просительно и запинаясь. «Сегодня ведь вы распорядитель танцев?» «Да? Черт бы их побрал! Назначили!»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 Когда ты спишь, храпыш, дюша мой!» А Гамалов стукнул толстым концом кия о пол. «А ты не смей под руку говорить!» — крикнул он, сверкая черными глазами. «Я игру брошу! Не кипячись, душа мой! Кровь испортишь! Модистку в угол!» Кармашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам. «Ваше благородие! Вас барыня просят в залу!» Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие. Все три пожилые. Самая старшая из них — жена заведующего хозяйством Анна Ивановна Нигунова, обратилась к Кармашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой. «Подпоручик Кармашов, прикажите сыграть что-нибудь для слуха, пожалуйста».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 Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова. «Отчего вы к нам не приходили? Звой, нехолосый, neholosый, neholosый. звой! Нехолосый, нехолосый, нехолосый! Звой, звой, звой! Пьеглашаю вас, напеиваю кадиль. Мадам, мадам!» — говорил Ромашов, изображая собою собой против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны.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 «Ну, хорошо, я так и быть, согласен, я согласен!» И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил. «Моншерами, а нет ли у вас, как это называется, трех рублей?» К сожалению, вздохнул Ромашов. «А Мм. м, -м, -м. ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки». «Увы, и кредита нет, Петр Фадеевич, да?» О.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 «Гетто-братец! Ах, какой ты дерзкий! Ты еще мальчишка, а я, Гетто, был, я говорю, такой случай!» «Только кровь может смыть пятно обиды!» — вмешался напыщенным тоном поручик Бабетинский и по петушиному поднял вверх плечи. «Гетто был у нас прапорщик Салуха!» — силился продолжать лех. К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты капитан Асачи. «Я слышу, что у вас разговор о поединках!»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 И теперь он, не отрываясь, глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул. Осадчивый пил водки, разгрыз хрустом редиску и спросил равнодушно. Ну,с, итак, какое же резюме почтенного собрания?» «Гетто, братец ты мой, я сейчас рассказываю. Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зон, его солдаты звали подзвон."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 Дал два раза попотылиться и квит. Затем дебатировал поручик Бобетинский, требовавший крови. Потом господин полковник тщетно чились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин заявил под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственно им целомудренной стыдливости, мнение это выслушано не было.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 потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон, стоя в дверях столовой, но не входя в нее, что вообще было не принято. Она крикнула веселым и капризным голосом, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки. «Господа, ну что же это такое? Дамы уже давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь. Мы хотим танцевать!» Два-три молодых офицеров встали, чтобы идти в залу,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 Ведь вы, кажется, на сегодня назначены. Хорош, нечего сказать, дирижер. Миль пардон, мадам. Сэмафот — это моя вина!» — воскликнул Бабетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркнул ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительный пак какого-то веселого балетного танца. «Вашу руку, вотрмен, мадам! Господа, в залу, в залу!»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 прожив на свете сто лет, а кошелек его, так, братец ты мой, и остался целым. Что, раскусился орех? Ну, теперь иди себе, братец. Иди, иди, воробушек, попрыгай.